Симфония ярко-белого С изгибом белым шей влекущих В сказаниях северных ночей Урейна старого поющих Видали женщин-лебедей. Они роняли на аллее Своей одежды, и была их кожа Мягче и белее, чем лебединые крыла. Из этих женщин между нами Порой является одна. Бела, как там, над ледниками, В холодном воздухе луна, Завя смутившиеся взоры, Что свежестью опьянены К соблазнам северной авроры И к иступленьям белизны. Трепещет грудь цветок метелей, и смело шелка белизной, Из белизной своих камелей вступает в дерзновенный бой, но в белой битве пораженье, и ткани терпят, и цветы они. Не думая о мщении от жгучей ревности желты, как белый плечи, лучезарный поросской мрамор, полный нег, На них, как бы во мгле полярной, Спускается незримый снег. Какой следы кусок! Какие из воска свечи дал Господь, Что за цветы береговые превращены в живую плоть? Собрали ли в небесах лучистых росу, что молока белей, Иль пестик лилий серебристых, иль пену белую морей? Иль мрамор белый и усталый, где обитают божества, Иль серебро, или опалы, в которых свет дрожит едва, Иль кость слоновую, чтоб руки крылаты, словно мотыльки, На клавиши, рождая звуки, роняли поцелуй тоски». Иль снегового горностая, что бережет от злой судьбы, Пушистым мехом одевая девичьи плечи и гербы, Иль странные на окнах дома цветы, Иль холод белых льдин, что замерли у водоема, Как слезы скованных ундин. Боярышник, что гнется в поле Под белым инием цветов, Иль алебастр, что меланхолий Напоминает слабый зов, Голубки нежной и покорной Над кровлями летящий пух, Иль сталактит в пещере черной Повисший, словно белый дух, она пришла ли с серафитой, с полей, гренландских, полных тьмой, Мадонна бездны ледовитой, Иль сфинкс, изваянный зимой, Сфинкс, погребённый под лавиной. Хранитель пестрых ледников, В груди сокрывший лебединой Святую тайну белых снов. Он тих во льдах, покоем статуй. О, кто снесет ему весну, Кто может сделать розоватой безжалостную белизну?